Глава 5. Правила. Я достал лист бумаги и прежде всего хотел приняться за расписание обязанностей и занятий на следующий год. Надо было разлинивать бумагу. Но так как линейки у меня не нашлось, я употребил для этого латинский лексикон. Кроме того, что проведя пером вдоль лексикона,